А когда гром рукоплесканий и звон бокалов стих продолжил. «Господа, я просто полагаю, что нам лучше не продолжать. Мы должны остановиться, пока еще возможно». «Вот-вот» — звопил хэттерсли и пропел. «Погоди, остановись, грешник обреченный, бражничать, остерегись на краю Геенны". «Совершенно верно», — отвечает его милость серьезнейшей миной. «А если вы решили рухнуть в бездну...»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 Но я иногда встречал его в городе, а так как по доброте душевный извинил его грубиянство, а он на меня тоже не злился, то не только не отказывался поболтать со мной, но наоборот, цеплялся за меня и был готов сопровождать меня куда угодно, кроме клуба и горных домов и прочих злачных местечек. До того бедняга изнывал от унылого и мрачного своего характера.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 Я буду выбирать не невослеплений и сумею быть хорошим мужем. Но могут ли полюбить меня? Вот в чем вопрос. «Обладая я твоей красотой и умением очаровать, так он мне любезно аттестовал, — «то еще была бы какая-то надежда. Но как, по-твоему, Хандинден, найдется ли такая, кто захочет стать моей женой? Женой разоренного несчастного человека? Можешь не сомневаться? Кто же?»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 хотя не смела даже надеяться, что этот предмет всеобщего восхищения и поклонения обратит на него внимание, пока они не оказались вместе здесь, в Стейнингли, и вдали от прочих своих обожателей она не поглядела на него с несомненной благосклонностью и не поощрила его робкие ухаживания. Вот тут-то он и воспылал в чаянии счастливого будущего».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 Так должна буду скоротать свой век в благословенном девичестве. Ведь всех вас я терпеть не могу. Подозреваю, что тут она уклонилась от истины. Но, во всяком случае, к нему, бедняги, она ни малейшей любви не питает, это ясно. Тогда вы обязаны его предупредить. Как? И испортить все планы и надежды бедной девочки? Нет, нет. Ведь это было бы нарушением доверия,